Кускова, Новогиреева. А уж потом пойду и выпью. И так неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а опять неделю тому назад назначили. За 4 недели, ну, сами понимаете, крутых перемен не ведёшь. Да я и не вводил никаких крутых перемен. Если кому показалось, что я вводил, так поперли меня всё-таки, не за крутые перемены. Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом. С утра мы садились и играли в СИКУ. На деньги. Вы умеете играть в СИКУ? Так. Потом э, вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом, ну, известное дело, садились, и каждый по-своему убивал свой досуг. Ведь всё-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один вермут пил, другой кто попроще, а деколон свежесть. А кто с претензией пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. Мы ложились спать. А на утро так. Сначала сидели и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали. Потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом что ж? Потом садились играть в сику на деньги. Так и легли спать, не доиграв. Рано утром уже будили друг друга. Лёха, вставай в сику играть. Стасик, вставай, доигрывай вчерашнюю сику. Вставали, доигрывали в сику. А потом ни свет, ни заря Ни свежести не попив, ни вермуту, Хватали барабан с кабелями и начинали его разматывать, Чтобы он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом каждый за свой досуг, Потому что у каждого свои идеалы. Э, так, все сначала. Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как. В один день играли в сику, другой в вермут. На третий день опять в сику, а на четвёртый опять в вермут. И тот, кто с интеллектом, тот и вообще пропал в аэропорту Шереметьево. Сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали. Да если я себе предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы как боги. а потом били бы меня кулаком по лицу, а потом разошлись бы. Кто в сику играть на деньги, кто в вермут пить, а кто в свежесть. И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а не нам жалования два раза в месяц. Мы, например, пишем. По случаю предстоящего столетия безвоемся покончить с производственным травматизмом. Или так. По случаю славного столетия добьёмся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А с какой там травматизмом в заведении, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро? О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа! Время от открытия и до закрытия магазинов! Отбросив стыды и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял. Особенно во всем, что касается Израиля и арабов, тут они были в совершенном восторге. В восторге от Израиля, в восторге от арабов, от голландских высот, в особенности об Эбны, Машедаян, с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: "Ну как? Нинка из тринадцатой комнаты?" "Да ян и бен". А тот отвечает с самодовольной усмешкой: "Куда же на падла денница?" "Конечно, даян". А потом: "Слушти. А потом, когда они узнали, от чего умер Пушкин?" Я дал им почитать Соловьиный сад, ну, поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плячи, незазарённые туманы, розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: "Очень своевременная книга", сказал я. Вы прочтете ее с большой пользой для себя. Ну и шо ж, они прочли. Но, вопреки всему, она на них сказалась удручающе. Во всех магазинах в раз пропала вся свежесть. Непонятно почему, но Сика была забыта, Вермут был забыт, Международный аэропорт Шереметьево был забыт и восторжествовала Сика. Свежесть! Все пили только свежесть! О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житнице! О, кроши соломона, одетые полевые лилии! Они выпили всю свежесть от станции Долгопрудная до Международного аэропорта Шереметьево. И вот тут-то меня озарило. — Да ты просто бестолочь, Венечка! Ты круглый дурак! Вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. — А ведь ты бригадир, и, стало быть, маленький принц. — Где ж твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в душу этих паразитов, в птёмке души этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков известна ли тебе? Если бы она известна тебе, было бы понятнее, что общего у Соловьиного сада со свежестью. И почему Соловьиный сад не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом? тогда как с ними прекрасно уживались и Маше Даян, и Аба Эбон. От тогда-то я ввел свои пресловутые индивидуальные графики, за которые меня, наконец, и поперли.